Ракотчий не говорил ничего, он только смотрел на меня. И вдруг я почувствовала, как будто ледяная рука легла мне на горло. Я испуганно схватила воздух и посмотрела вниз. Ничего не было видно, но я точно ощущала пальцы, хватившие в мое горло. Я могу в любой момент сжать. Это был не Ракотчий, кто сказал это, это был граф. Но при этом его губы не шевелились. Испуганно я переводила взгляд с его руки на его рот. Они были более чем 4 метра от меня. Как же они могли одновременно лежать на моей шее? И почему я слышала его голос у меня в голове? Хотя он даже не говорил. И Я не знаю точно, какую роль ты играешь, девочка, или важна ли ты вообще. Но я не терплю, чтобы нарушали мои правила. Это только предупреждение, ты поняла? Давление пальцев усилилось. От страха я была как парализованная. Я могла только смотреть на него и пытаться вздохнуть воздух. Неужели никто не замечает, что происходит со мной? — Так ты поняла? — Да, — прошептала я. Хватка тут же ослабла, и рука исчезла. Воздух мог свободно поступать в мои легкие. Граф скривил губы и потряс кистью руки. — Мы еще увидимся, — сказал он. Гедеон поклонился. Трое мужчин ответили на его поклон только я оставалась стоять столбом не в состоянии пошевелить ни одним членом, пока Гидеон не схватил мою руку и не потянул меня из помещения. Даже когда мы уже сидели в карете, напряжение все еще не отпускало меня. Я чувствовала себя слабой, обессиленной, как будто вымазанной. Что такое граф сотворил, что говорил со мной, а другие не могли его слышать? И как ему удалось прикасаться ко мне, хотя он стоял на расстоянии четырех метров от меня? Моя мама была права, Это была правда, что она говорила о нем. Он был в состоянии проникнуть в дух человека и контролировать его ощущения. Я позволила его хвастливому дерганому трепу и его хрупкой внешности обмануть меня. Я безнадежно недооценила его. Как глупо с моей стороны. И вообще я недооценила всю эту историю, в которую я попала.